Глава 124. Учебная Год назад, на одном из уроков в Институте стиля, преподаватель Помейку рассказала о том, как она создает мудборды, и шутила Мудбордами вы всегда заработаете себе на винишко. Я тогда сидела и думала: где я, а где эти мудборды и онлайн? Я же динозавр, стопроцентный человек офлайн. Моё это про шопинг и разбор гардероба. Мир изменился. Люди хотят больше знать, понимать, чувствовать о себе, а значит, лучше выглядеть и жить в результате. На сегодняшний день имиджевые консультации, презентации, онлайн шопинги и онлайн-общение с клиентами составляют большую часть моей работы стилиста. Как вы понимаете, это можно осуществлять из любой точки Земли. Я в данный момент это делаю с берега Черного моря. Еще во время учебы мы делали большое количество презентаций. Я так вообще впервые, но мне это понравилось. Эстетика, кадра, цвет то самое, по сути, любое настроение, которое ты можешь создавать в презентации. Потом, в другом месте, я отучилась на веб и графического дизайнера, и вуаля. Имидж, консультация. Может быть, я еще не заработала на домику моря, а на дорогущий батар мантрашет вполне. Безусловно, имиджевая консультация – это творческий процесс, практически картинка, и у каждого стилиста она своя. О разборе гардероба можно говорить бесконечно, потому что это разбор души человека. Там все наши страхи и надежды одновременно. Это как с воспоминаниями, которые могут нам и помогать, и мешать жить. Я не отношу себя к категоричным стилистам, хирургам, призывающим у вас перетонит, резать, выбрасывать, все. Я понимаю, как моим клиентам дороги их сокровища. Не факт, что я сама когда-нибудь запущу в свой шкаф кого-то, кроме моли. Мне гораздо интереснее не произвести зачистку, возможно, и объективную. Как показывает практика, это редко бывает эффективно, так как мало кто сразу готов к переменам по-крупному, и устаревшие вещи опять возвращаются в гардероб недовольного клиента. Мне, как стилисту, гораздо интереснее и в результате продуктивнее для клиента прожить вместе нашу маленькую или большую стилистическую жизнь. Когда человек по-настоящему глубоко и осознанно начинает понимать и принимать себя, в том числе через одежду. Только тогда происходит настоящее волшебство, и человек обретает свой индивидуальный стиль. Это достигается путем заполнения и осмысления тестов, анкет, анализа, разборов фотолуков и, самое главное, долгого диалога между клиентом и стилистом. все как в жизни. Я помню, в каком-то фильме пожилой мужчина спрашивает молодого по весу Какой самый короткий путь к сердцу, телу женщины? Конечно, прямая. Нет, плавная кривая. На мой взгляд, настоящий профессиональный стилист работает с клиентом по максимально нетравмирующей плавной кривой. Когда-то во время ковида я проходила марафон Ирины Хакамада, где один из уроков назывался «Приятные». Там говорилось, что «приятные люди» могут быть не всегда безопасными. Быть на одной волне может быть и невзаимно выгодно. Предлагалось составить список из самых приятных вам людей, с которыми вам необходимо общаться. Присвоить им ранг от 1 до 10, где 10 наименее приятный. 1 самый приятный. И написать о человеке номер один в этом списке, описав подробно его внешность, привычки, семейный статус, хобби, интересы, Я написала о своей на тот момент массажистке Рае, профессионале высочайшего уровня и святом человеке. У американцев есть такая поговорка «С тобой как дома». Можете ли вы также сказать о людях, которые вас окружают, тем более о своей одежде, аксессуарах? Приятно ли это все вам? Комфортно ли вам в этом, как дома? А как вам с самим собой? Вот на такие непростые вопросы, оказывается, помогает ответить стилистика. Стилистика — лучшая работа в мире для меня, хотя и непростая. Я учу своих учениц, не ждите, не бывает легких типов фигур или клиентов. Даже если к вам придут идеально сложенные песочные часы, значит, будет что-то другое, не так. Характер, травма, запрос. Психологически вы вывезете эту профессию только в двух случаях – если вы любите людей и себя. Если деньги – это не сюда, они придут только как следствие взаимной любви и работы с клиентом. Зато у вас есть право на ошибку. Слава богу, мы не хирурги, еще никто не умирал от неидеально подобранной юбки или формы сумки. Вначале всегда тяжело – Но если и дальше что-то не клеится, или это не ваше, или вы мало работаете, ебашите. Ничем не сравнится ощущение профессионального счастья. Когда из вашей синергии с клиентом будет рождаться великая красота, как у Сарентина. Когда женщины с вашей помощью будут становиться еще красивее, а мужчины еще мужественнее, конечно, если был такой запрос когда всем своим естеством вы почувствуете, что это самая красивая профессия на Земле для вас, что вы как художник, творите ее, делаете из нее не очень красиво, очень прекрасно и кайфуете от этого. Тогда поздравляю, вы стилист.